Глава 5. Крушение Летать на квадропланах Ивору еще не приходилось. Обычно он десантировался в «Утке» — универсальной транспортной капсуле, одноместной и совсем небольшой, что вполне отвечало целям его посещения той или иной планеты. Фонд развития инопланетных культур не афишировал свою деятельность среди аборигенов — предпочитая изучать их скрытно и влиять на их прогресс тайными путями. Решение вполне разумное, так как объяснить, откуда взялись земляне и чего они хотят, как правило, не представлялось возможным. Даже для лучших умов архаичной цивилизации земные эмиссары были не пришельцами со звезд, а добрыми богами или злыми демонами. Выбор того или другого варианта зависел от теологических воззрений автохтонов и нрава конкретного их представителя, с которым пытались войти в прямой контакт. Оптимисты считали землян божествами, а пессимисты дьяволами. Обе эти ипостаси были неподходящими для эмиссаров, ибо дьявол подозревался в хитрых кознях, а от Бога ожидалась масса благ, желательно быстро и за даром. В нетехнологических сообществах религия играла важную роль, но влиять на нее тоже приходилась тайна, не объявляя себя божеством либо пророком. Пророки чаще всего оказывались на костре, в петле или на гладко оструганном колу. По этим причинам Тревельян приземлялся на крохотных утках, часто спрятанных под оболочку голографического миража, похожих на облако, птицу или клочок небесной синевы, Конечно, если небо в пункте назначения было синим. Но с другими оттенками проблем тоже не возникало. Фантомные устройства могли создать любую иллюзию. На грузопассажирском квадроплане такой аппаратуры не нашлось. Зато корабль был куда просторнее одноместной скорлупки, где кроме пилота с трудом помещалась пара ящиков. Форма квадроплана копировала крест. В центре сфероид пассажирской кабины 8-метрового диаметра. С четырех сторон четыре цилиндрических трюма крыла длиной по 20 метров. Эти отсеки предназначались для грузов. Были просторны и снабжены торцовыми и донными люками, крышки которых могли откидываться, образуя пантусы. Каждый из четырех грузовых трюмов охватывало широкое кольцо гравидвижка. Так что в целом аппарат обладал дивной остойчивостью. Мог зависнуть в облаках или над грунтом, взлетать и приземляться в сильный шторм и маневрировать в воздухе с изяществом ласточки. Силовой защиты у квадроплана не было, но корпус, как у всех космических транспортных средств, был выполнен из броневого противоударного композита. Еще имелась внутренняя акродейтовая обшивка, способная к трансформации и изменению молекулярной структуры. На тот почти невероятный случай, если броню пробьет метеорит. В общем, машина оказалась такой же простой и надежной, как древний штопор для извлечения пробок. Что до удобств, то их Тревельян тоже оценил во время семичасового перелета к планете. Мягкие кресла в кабине управления расположены в верхней части сферы. Жилая каюта с душем в нижней, компенсатор инерции, большие обзорные экраны, свежий воздух и музыкальный бар-автомат с напитками. Все было не хуже, чем на огромном транспортном корабле. Даже уютнее, ибо скромный размер помещения не порождал чувство одиночества. А в баре помимо фруктовых соков нашелся отличный коньяк. Смакуя его поднежные мелодией мелодии Вивальди, Тревельян любовался бархатной тьмой провала и обсуждал с командором детали предстоящей операции. К советам деда стоило прислушаться. С боем или с миром он исследовал сотни планет. Тогда как Ивар был не слишком опытен за атмосферной разведки и орбитальным зондированием. Он был из тех разведчиков, что больше ходят, чем летают. Его, как волка, кормили ноги. Когда аппарат завис над Северным полюсом в трех диаметрах, Ивар натянул навигационный шлем и, не отключая бортовой компьютер, взял управление на себя. Предстояли сложные маневры. Четыре витка по разным траекториям над неизвестным и вероятно враждебным миром. Он собирался облететь планету от полюса к полюсу, затем в экваториальной плоскости и дважды под углом 45 градусов к планетарной оси, с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад. Командор считал, что четыре витка позволят картировать местность и изучить околопланетное пространство, где могли затаиться сторожевые сателлиты. Правда, тайная стратегия была не самым сильным местом у Фаата. Скрытности, секретным акциям и терпеливой длительной разведки они предпочитали масштабное сражение и оккупацию планет. Включив локаторы и видеоаппаратуру, Тревельян ушел на первый виток. Возможность внезапной атаки его не тревожила. Он находился в 30 мегаметрах 17, от планеты, и достать корабль с такого расстояния было непросто. Любой объект, имевший массу покоя, боевые ракеты, плазмы или поток антивещества — двигался слишком медленно, что позволяло его заметить и своевременно увернуться. Электромагнитное оружие, к примеру, лазер, было эффективнее на больших дистанциях, но только в пустоте. Если стрелять с планеты, часть энергии рассеивалась в атмосфере. Атмосфера же тут была вполне приличная, давление, как на Земле в тысячи метров над уровнем моря. 25% кислорода, водяные пары и углекислый газ в следовых количествах, остальное – азот. Типичный состав для землеподобного мира, способного поддерживать жизнь. Каждый виток занял около получаса. Когда облет был закончен, планетарная сфера развернулась над пультом голографической проекции. Обширный континент, закованный на севере в панцире снега и льда, К западу на экваторе материк поменьше, величиной с Австралию. Рассыпь островов в океане, один из которых почти не уступал размером западному континенту. Рельеф был пустынный или гористый, но горы показались Тревельяну невысокими. Видимо, ветер, дожди и ураганы, несущие песок, сгладили хребты, превратив их в плоскогорья. Кое-где виднелись каменные россыпи, напоминавшие руины городов, и маячили серо-зеленые пятна леса или покрытые лишайником равнины. Но изобилие зелени не наблюдалось. Всюду на суше преобладали оттенки песка и скал – желтый, коричневый, черной и красной. Изображение планеты медленно вращалось. «Сутки вдвое дольше земных», – вспомнил Островельяну. Сутки дольше, год меньше, и наклон планетарной оси практически отсутствует. Значит, нет смены сезонов. Ниже планетарного сфероида скользили физико-химические данные. Вероятный состав коры, соотношение площади суши и океана, альбеда, диапазон температур на поверхности. Планета была холоднее Земли. На экваторе 20 градусов Цельсия. В умеренных широтах 8-10. Однако она поддерживала жизнь и обладала кислородной атмосферой. Мир вполне пригодный как для землян, так и для их врагов Фаата. «Искусственные объекты в космосе не обнаружены», — сказал Ивар, покосившись на экран локатора. «Внизу тоже ничего. Кажется, ничего». Он пригляделся к едва заметным пятнам, то ли теням, отброшенным горами, то ли древним развалинам, то ли серому растительному покрову. «Хотя вот эти образования мне подозрительны. Надо бы проверить. Но как?» «Взгляни на данные о плотности коры», — посоветовал командор. фата не такие болваны, чтобы соорудить базу прямо на поверхности». Мысленно вызвав нужный массив, Треберьян склонился к экрану. Его глаза сузились, ноздри раздулись, словно ощущая запах приключения. «Подземная каверная», — произнес он, — «полости с повышенным содержанием органики и металла. Сколько их? Под ледяным щитом на севере, в лесном районе центрального материка, на западном побережье». Еще на малом континенте и океанских островах. Дед, это целая инфраструктура. Сотни, тысячи пещер. А я что говорил? Наверняка ангары для боевой техники, склады, казармы и, разумеется, линия обороны. Командор на мгновение смог и призадумался. Хотя странная история. Наших червяков подбили мощным метателем плазмы, что для Фаата не характерно. Как правило, они используют аннигиляторы. «Аннигилятор разнес бы корабль сельмари в пух и прах», — возразил Тревельян. «Может быть, фааты хотели не уничтожить их и заставить приземлиться, взять пленных и...» «Зачем им пленные червяки?» — прервал его советник. «Бывало, фаата брали пленных, но исключительно гуманоидов. У них с рождаемостью проблема, необходим генетический материал». Червяки для этого не годятся, сам понимаешь. К тому же я носом чую, что били не для острастки, стреляли на поражение. Ты уже мне поверь. Ивар молча склонил голову. Не в тех он был чинах, чтобы спорить с дедом по поводу военной тактики. Поднявшись и сняв шлем, он заглянул в передний грузовой отсек с установленным там горным лазером. Три его ствола, выведенные наружу вместе с поворотным механизмом, гарантировали приличный сектор обстрела. После этого он направился в левый трюм, проверил, надежно ли закрепленный контейнеры с оборудованием, поглядел на трафора, который растекся по полу плоской лепешкой и возвратился в рубку. Спрятал на груди обруч с памятным кристаллом командора, потом сел, напялил шлем и резко хлопнул по подлокотнику. Страховочные ремни тотчас обхватили тело, а под креслом заверещал компенсатор инерции. — Никак решил спуститься? — полюбопытствовал дед. — Надо же прояснить ситуацию. Вдруг там не Фаата, а Дроми или Хаптеры? Они к нам тоже теплых чувств не питают. — Это верно. Снижайся, парень, только место выбери с умом и помни, что с 500 километров они тебя достанут. Чем угодно достанут. Аннигилятором, лазером, бластером. А корабль у нас не крейсер, не фрегат, а грузовая лоханка без силовой защиты. «Бог не выдаст, свинья не съест», — сказал Тревельян. «Переключу локатор в режим интровизора» — примечание 18 — «и проскользну над западным материком. Он небольшой, пересечем минуты за три, просветим полости, сделаем запись. Затем свечкой вверх, только нас и видели». «Неплохой вариант», — одобрил советник. «Не забудь, однако, выполнить формальности. Порядок есть порядок». «Разумеется», — Тревельян повернулся к Вакодеру, назвал дату, свое полное имя, звание и должность, индекс транспортного корабля и номер рейса. Затем нахмурился в задумчивости, поглядел на локатор и произнес. «По праву первооткрывателя нарекаю эту планету именем Хтон». Мещание 19. «Основание — многочисленная подземная каверна, обнаруженная при орбитальном зондировании. Зафиксировано и передано на базовое судно», — произнес бортовой компьютер. «Подключись к лазеру», — распорядился Тревельян. «Если нас атакуют, стреляй на поражение. Все, идем вниз». По двой компенсатора он резко увеличил скорость, затем притормозил, и через 12 минут судно погрузилось в атмосферу. Последний виток завершился где-то между Южным полюсом и экватором, и сейчас квадроплан летел к северо-востоку над беспокойной поверхностью океана. С высоты 2 километров она казалась ровной, как отшлифованный серо-зеленый камень. Но в приближении виделись огромные валы, И брызги летящей по ветру пены. Только колыхание волн оживляло пейзаж. Ни кораблей, ни птиц, ни морских обитателей локаторы не засекли. Полная безжизненность этих бескрайних владений воды и ветра угнетала. Вдали появилась темная полоска береговой линии, и Тревельян начал снижаться. Древнее правило военных пилотов «чем ниже летишь, тем безопаснее». Было справедливо и на этот раз, а перед теми древними асуми имелось преимущество – бортовой компьютер. Не очень разговорчивый и без претензий на особый интеллект, но обладавший нечеловеческой реакцией. Берег приблизился, стали видны утесы. У их подножий, то вгрызаясь в камень, то отступая назад, ярилась вода. Скалы были голыми, ни мхов, ни лишайников, ни водорослей. «Стерильная планета», — пробормотал Тревельян, делая мысленное усилие. Аппарат взмыл над скалами и заскользил над каменистой равниной, усыпанной черным щебнем. Здесь, однако, была какая-то растительность. Над щебенкой торчали кусты с искривленными и изломанными ветвями лишенная листьев и похожие на тысячи задранных к небу паучьих лап. Ивару почудилось, будто они склоняются вслед кораблю, но картина промелькнула слишком быстро. Небольшой западный континент, который он пересекал сейчас по диагонали, оказался гористым. Береговая равнина поднималась к репту или к краю плоскогорья, рассеченному глубокими трещинами и каньонами. Кое-где поблескивала вода — и над стремительным течением горных речек искрились радуги. Решив, что ущелье послужит хорошим укрытием, Триверьян направил машину к ближайшему разъему, откуда потоком струилась вода. В этой реке было нечто странное, и он еще не успел осмыслить странность, как заговорил советник. «Обрати внимание, малыш, реки не продолжаются на равнине и не стекают в океан. Почва поглощает воду». — Думаешь, под землей водосборник? — Не сомневаюсь. Все нуждаются в пресной водице, даже такие ублюдки, как Фаата. Мимо уже проносили стены ущелья и пенистая бушующая река. К обрывистым склонам с расселенными пещерами цеплялась растительность. Все те же кусты пауки и что-то похожее на карикатурное деревья. Их перекрученные стволы с жалкими пучками листьев в безмолвной мольбе тянулись к пролетающему кораблю. Маленькое красное солнце стояло в зените, заливая каньон скудным сумрачным светом. Крестообразная тень квадроплана, прыгая по камням и водным бурунам, скользила внизу. Аппарат вырвался из ущелья и запетлял среди утесов и невысоких гор. Они находились уже километрах в трехстах от побережья и двигались с огромной скоростью. Броня квадроплана начала светиться, а складки местности стали неразличимыми, словно ее задернули бурым покрывалом. «Если у подножия гор водный коллектор, то база должна быть поблизости», заметил призрачный советник Триверьяна. «Держи ушки на макушке, паренек, как бы нас не. Ни... Сверкнула молния, и квадроплан подскочил вверх, уходя от огненного жала. Горный лазер в переднем отсеке развернулся, алый трезубец ударил в скалу, взметнулись пыль и камни, затем, на досевшей вершины, расцвел фонтан огня. Что-то неясное мелькало в нем, расточаясь в дыму и пламени. Ветер подхватывал темное лохмотья, кружил и рассыпал на скалы серый прах. Эта картина, уже отдаленная в реальности на много километров, мерцала на боковом экране, записанная голокамерами корабля. Будто комментируя ее, бортовой компьютер сообщил. «Первая цель поражена». «Что у нас на локаторе?» — поинтересовался командор. «Мы уже над базой? Над самым гадюшником или еще в защитной зоне?» «Не знаю, дед, некогда взглянуть». Сцепив зубы, Тревельян замер в объятиях кресла. Шлем раскаленными клещами сжимал череп. Пальцы окаменели на подлокотниках. На лице выступила испарина. Они находились в центральной части континента, там, где хаос огромных бесформенных глыб и скал перемежался с пологими горами. Слившись со своим крестообразным аппаратом, Ивар мчался над каменными осыпями, бесплодными склонами, Разломами, что змеились тут и там. Не избавляя скорости, он огибал высокие пики и видел, как в них распахиваются щели бойниц. Не руки, а мысль Тревельяна управляла сейчас кораблем. Но даже ментальный импульс был недостаточно быстр, и поэтому коллоидный мозг человека нуждался в помощнике, в холодном стремительном машинном разуме. Для Ивора это было привычным. Его эпоха являлась временем прочного союза людей с искусственными интеллектами. Атака, произнес бортовой компьютер, и сотни молний настигли квадроплан. Возникло ощущение, что их порождают каждый утес, каждая горная вершина. Огненный кокон сомкнулся вокруг корабля, тривилья, наслепленный яростным блеском, на мгновение прищурился, взвыли компенсаторы, гася инерцию. И сквозь их стоны пробился спокойный голос Вторая цель поражена Третья цель поражена Пауза Разгерметизация правого трюма Четвертая, пятая и шестая цели поражены Пауза Задет кормовой гравитатор Снижение мощности на 60% Седьмая цель поражена Пауза Разгерметизация правого трюма ликвидирована. Поражены цели 8 и 9. Попадание в носовой трюм. Гравитатор выведен из строя. Десятая цель, пора... Убирайся отсюда! Ментальный вопль командора ударил в виски, как на бат. Мы в зоне перекрестного обстрела. Двигай к морю! К морю на максимальной скорости! Мы и так уже на максимальной, отозвался Тревельян. «Быстрее нельзя! Сгорим!» Он подавил искушением мчаться вверх в стратосферу и выйти в космос, где сопротивление воздуха не сдерживало полет. Подъем занял бы немного времени, но корабль в небе — отличная цель, и поразить ее можно за долю секунды. Помня об этом, Ивар прижимался к спасительной земле и маневрировал, пытаясь укрыться в скалах. Мерный голос компьютера, перечислявшего свои победы и потери, по-прежнему раздавался в рубке. Шестнадцатая цель поражена. Пробоина в кормовом отсеке. Гравитатор выведен из строя. Левый гравитатор поврежден. Потеря мощности 30%. Поражены цели 17 и 18. -я. Нарушен баланс двигателей. Восстановление займет. Квадроплан встал на дыбы, послышались треск и скрежет, запахло горящим аркродейтом. Пылающие иглы пронзили мозг Тревериана. Жаркая волна прокатилась по позвоночнику. Он заорал, но шлем не сбросил. Лишиться ментального управления было смерти подобно. Скорость упала, но все же аппарат выровнялся, перевалил последнюю горную цепь и устремился к проливу что отделял западный материк от центрального. До моря было километров 120. «Срезана часть правого трюма», — сообщил компьютер. «Гравитатор необратимо поврежден. Пробита водяная цистерна. Устройство космической связи разрушено, восстановлению не подлежит. Цели для ответной стрельбы не наблюдаются. Плазменные разряды погасли». Раскачиваясь и содрогаясь, квадроплан мчался к морскому берегу. «Будь осторожен», — посоветовал командор. «У побережья может находиться еще один оборонительный пояс». Ивар снизился почти до самой земли и взглянул на пульт. Они лишились передатчика и одного из двигателей. Два других тянули процентов на 10 номинала, а последний, менее поврежденный, на 70. Машина, однако, держалась в воздухе и двигалась с прежней скоростью. Ее надежность восхитила Тревельяна. Впрочем, он понимал, что без серьезного ремонта от планеты им не оторваться. Внизу мелькнули прибрежные скалы, развернулась серостальная поверхность пролива, и вслед кораблю снова ударили молнии. Квадроплан закачался сильнее. В днище ударила волна, подбросив аппарат. «Попадание в левый трюм», — зазвучал голос бортового компьютера. «Двигатель теряет мощность». Левый гравитатор был последней надеждой Тревельяна. Кажется, слишком хрупкой. Он начал поднимать машину, чувствуя, что с каждой секундой она все тяжелее идет вверх. Над морем грудились темные облака, и там, где их подсвечивало солнце, облачная масса оказалась пропитанной кровью. Тучи висели высоко, и искалеченный квадроплан не смог к ним подняться. Но все же Ивору удалось разглядеть противоположный берег. — Дотянем до суши? — спросил командор. — Пожалуй. Найдем уединенное местечко, сядем на грунт, починимся. Если только... Тревельян вдруг почувствовал, как на лбу выступает холодный пот. — Компьютер, что у нас с грузом в левом трюме? — И что с трафором? Трафор цел. Раздалось в ответ. Сгорели три контейнера. Какие? Продовольствие, напитки и гравипланер. Сообщил невозмутимый голос. В водяной цистерне что-нибудь осталось? Нет. Наступило угрюмое молчание. Корабль уже преодолел пролив, и теперь внизу расстилалась дикая бесплодная местность – равнина, засыпанная серой пылью, с глубокими кратерами и оврагами, словно прочерченными гигантским плугом. Иногда этот унылый пейзаж сменял ослепительный блеск серебристой поверхности стекла или металла, некогда расплавленного, а потом застывшего зеркальными озерами. Впрочем, Треверьян не мог поручиться, что виде стекло или металл, блеск слепил глаза. — Похоже, — заметил командор, — нам придется поголодать. — Не нам, а мне, — мрачно уточнил Ивар. — Правда, бар-автомат загружен, но запаса в нем немного. Нужна вода. — Ищи ручей или реку, малыш. — Спасибо за совет. Ремонтный док нам тоже не помешает. Словно в ответ на это замечание компьютер сообщил «Мощность двигателя падает. Теряем высоту». Слева по курсу вставали горы, а где-то на востоке, как помнил Тревельян, лежал за серой пустыней большой оазис в форме шестиконечной звезды. «Тогда не дотянуть», — мелькнула мысль. Но, очевидно, двигаться к оазису не стоило. Там, где зелени и изобилие вод, наверняка есть люди. Надо думать целый гарнизон в подземной базе. Помянув Фата недобрым словом, Тревильян повернул на северо-восток, к горам. «Снижаемся», — отрапортовал компьютер. «Дистанция до грунта 800 метров, 750, 700». Горы вставали стеной с запада на восток и были невысокими. Не горный хребет, а его руины. То ли разбитая ковровой бомбардировкой, то ли источенное временем. Пологи и увалы тянулись в пустыню, зарываясь в серый песок, словно пальцы великана. Между ними, среди каменных рассыпей, ближе к подножиям утесов, что-то посверкивало шлюдяные пластинки или, возможно, кристаллы соли, либо вода. — решил Тревельян, с трудом удерживая аппарат от падения. — 500 метров. 450, 400 Монотонно бубнил компьютер. Ива разбросил скорость, потом завис над сравнительно ровной площадкой, почти свободной от камней. Теперь он разглядел, что здесь и в самом деле есть вода. Маленькое озерцо, принимавшее крохотный водопад, который прыгал по крутому склону. Изображение на экране дрожало, квадроплан сильно раскачивало. От песка и скал поднимался поток нагретого воздуха. Прежде, при исправных двигателях, такая мелочь не мешала кораблю застыть в полной неподвижности. Но сейчас он держался в воздухе чудом. «Данный полетный режим грозит катастрофой», — напомнил компьютер. «Рекомендуется аварийная посадка». До грунта 218 метров. «Падение с такой высоты...» «Ясно, что костей не соберем», — буркнул Тревельян, направляя машину к земле. Взметнув тучи серой пыли, он с лязгом и скрежетом опустился между озерком и трещиноватым барьером увала. Снял шлем и вытер ладонью пот с лица. Затем посидел минут пять с закрытыми глазами, чувствуя, как прибывают силы, Медицинский имплант под левым ребром принялся за работу, восстанавливая гормональный баланс. «Взгляни на показания локатора», — напомнил призрачный советник. «Успеется, дед!» Водрузив на голову обруч, Тревельян распорядился, чтобы были взяты пробы грунта, воды и воздуха. Пока трудились анализаторы, он заглянул в левый трюм. Сморщил нос, оттуда тянуло запахом горелого. Велел проветрить помещение. Потом, шагая по накренившейся палубе, вернулся в кресло, выпил сока и сживал пластинку концентрата. В пищевом баре-автомате имелся запас продовольствия дней на 5-6. Но два контейнера с запасом еды и питья были сожжены плазменной струей, пробившей корпус, а вместе с ними сгорел гравипланер. Антенна передатчика исчезла, а сам он превратился в лом. Мозг, к счастью, не пострадал, и полевое оборудование тоже уцелело. На экран высыпали цифры и символы, результаты анализов. Бортовой компьютер докладывал, что воду в этом мире можно пить, воздухом дышать, и что вирулентной микрофлоры не наблюдается. Ничего такого, с чем бы не справился медицинский имплант. Температура тоже была приемлемой, плюс 8 по Цельсию. Ознакомившись с этими данными, Тревельян произнес. «Не так плохо, как ожидалось». «Связи у нас нет, зато с водой проблем не будет». «Что с кораблем? Подняться можем?» «Нет», — сообщил компьютер. «Правый двигатель не подлежит восстановлению, остальные требуют ремонта в стационарных условиях». Он помолчал и добавил. «В доке». «Где я тебе док возьму?» Буркнул Треверьян. «Сам справляйся». «Невозможно», — раздалось в ответ. Потом, словно в утешении, компьютер заметил. «Пробоины в обшивке заращиваются, герметичность восстановлена. Питание по нормативам хватит на 4 дня». «Связь с базовым кораблем отсутствует, значит, нельзя вызвать другой квадроплан», — добавил Ивар. «Это в любом случае бесполезно. Квадроплан — беспилотный аппарат». Без тебя его собьют, а если лоханка и доберется сюда, так в виде решета. Не советую рассчитывать на помощь. Спасибо, дед, это звучит очень ободряюще. Встав, Тревельян направился к шлюзу, но советник опять напомнил. Локатор, взгляни на его показания. Не сейчас, пока еще светло, я хочу осмотреться. Раздвинулась внутренняя диафрагма, потом открылся люк. Без колебаний Ивор спрыгнул вниз, на почву неведомого мира, и отошел на пару десятков шагов. Под башмаками скрипел песок, сильные порывы ветра холодили кожу. В сумрачном низком небе, прячась за вершины гор, висело багровое, негреющее солнце. От скал протянулись длинные тени, свет меркнул, и наступала ночь, долгая ночь Хтона, почти равная сутком земли. Квадроплан лежал у скалистой гряды, что выступала из песка, смыкаясь на севере с горным склоном. Оттуда струился ручей, наполняя озерцо, и, если не считать журчание воды и посвиста ветра, вокруг царила мертвая тишина. Невысокие горы вставали изрезанной стеной, уходившей на северо-восток и юго-запад, насколько хватало взгляда. Кое-где среди коричневых и черных утесов виднелась серебристая растительность то ли кусты, то ли низкие, приникшие к грунту деревья. С юга к горам подступала пустыня. Серый песок, серая пология барханы, серое блеклое небо и ветер, круживший серую пыль. На своем беку Травельян повидал немало пустынь, ледяных, холодных или жарких, но это внушало особое уныние. От нее исходил ментальный запах безнадежности. На миг Ивару почудилось, что щупальца пустыни проникли в его разум и копошатся в голове. Точно незримые пиявки. Обыскивая память, бесцеремонно роясь в ее кладовых и закромах, высасывая все подряд. Лица друзей и знакомых, картины юности, пейзажи земли и иных миров, где ему довелось побывать. Что-то еще связанное, быть может, с его работой и предстоящей миссией. Было ли это ментальным вмешательством? Несмотря на весь свой опыт и тренировку, он не мог утверждать, что подвергается телепатической атаке. Его ни к чему не принуждали, ничего не требовали, и охранявшие сознание барьеры не были нарушены. Вполне возможно, что воспоминания навеял пустынный безжизненный ландшафт. Пустыни, степи и морская ширь обладали своеобразным гипнотическим эффектом, Связанным с их необъятной безбрежностью. Пожав плечами и отвернувшись от серых пространств, тревелььян направился к кораблю. Он обошел вокруг кодроплана, хмурясь и недовольно посапывая. Трудолюбивый ветер заметал песком отпечатки его следов. Машина находилась в самом бедственном состоянии. Она уже не была похожа на крест. Половина правого грузового отсека исчезла. А двигатель, что окольцовывал его, расплавился и свисал с корпуса потеками металла и обгоревшей пластмассы. В остальных трюмах темнели пробоины, уже затянутые акродейтом. Броневая обшивка потеряла зеркальный блеск. Большие кольца гравидвижков были смяты и сквозь дыры в кожухах торчали обрывки проводов. Но, как утверждал бортовой компьютер, их можно было починить, найдясь где-нибудь в окрестностях ремонтный док, киберомонтажники и запчасти. В принципе, чтобы выйти в космос и добраться до грузового судна, хватило бы двух движков, но перебрать их вручную казалось невыполнимой задачей. «Крышка нашему корыту», — заметил командор. «Хотя, если собрать из трех движков один, то, может, еще и полетаем». «На одном моторе всю конструкцию не поднять», — возразил Тревельян. «Все не нужно. Лишнее отрежем. Достаточно оставить пассажирскую кабину и левый грузовой отсек». Хм, «А ведь это мысль». Склонив голову к плечу, Тревельян снова уставился на свой летательный аппарат. Квадроплан не был приспособлен для контакта с твердой поверхностью и не имел посадочных штанг, лыж, колес или других упоров. Сейчас машина стояла на зарывшемся в почву сфероиде центральной кабины, упираясь в песок обрубком правого трюма и высоко задрав левой. Кажется, это положение было устойчивым и позволяло откинуть крышку люка в днище. По команде Ивара люк раскрылся, и трафар, заключенный в нем криогенным мозгом, осторожно переставляя ноги, сошел на грунт. Форма, принятая роботом, являлась походной. Туловище в виде широкого блюдца, шесть нижних конечностей и четыре манипулятора с многопалыми кистями. «Вызывали, эмиссар!» — проворковал мозг нежным контральто. «Да, у нас проблемы. Разбит передатчик, и корабль, как видишь, поврежден». Выдвинув два щупальца со зрительными органами, трапа осмотрел машину и заметил. «В самом деле поврежден». Я заключаю, что в ближайшее время мы не сможем вернуться на транспортное судно и, следовательно, опоздаем на Равану. — Это уж как пить дать, — согласился Тревельон. — Но опоздание — лишь первая часть проблемы, а другая — как бы не остаться тут навсегда. — Впрочем, если ты починишь двигатели... Мозг вытянул манипулятор, отставил палец, превратил его в лазерный резак, в щуп тестера, в отвертку и снова палец. Теоретически это возможно, эмиссар. Его голос сделался густым и басовитым, как у солидного инженера. «В моих базах данных сосредоточены все нужные сведения о гравитационном приводе, а также описание 142 конструкций с детальными чертежами и технологиями сборки и ремонта. Однако, есть сомнения, — поторопил Тревельян, — есть, отсутствуют практические навыки, эмиссар. Этот механизм, мозг звонко стукнул манипулятором под нищу, является не монтажным роботом, а универсальным. Другие реакции, иная моторика, а также интеллект, слишком высокий для практической деятельности. Меня создавали, чтобы управлять другими агрегатами, а не подменять их в решении частных задач. Я технический координатор, и в этом качестве способен на... Щекин надувает консервная банка!» — возмутился командор. «Тоже теоретик выискался! Ты его, малыш, приструни! Гаечный ключ с зубы и заработал!» Советник был, несомненно, прав, и Тревельян, указав на один из двигателей, строго молвил. «Демонтировать, разобрать и собрать! Выполнишь, тогда и появятся нужные навыки!» Он поглядел на тусклое солнце, что садилось за горами, и ощутил неимоверную усталость. Полет и схватка с неведомым врагом отняли столько энергии, что он едва держался на ногах. «Пока ты трудишься, я, пожалуй, вздремну. Вечером все порядочные люди должны ложиться спать», — пробормотал Тревельян, направляясь к люку. Он опустился в кресло, но уснуть ему не удалось. В третий раз напоминаю Взгляни на данные локации Раздалось под черепом Командор отличался упрямством Редким даже для военного человека Ивор протяжно зимнул А подождать нельзя В конце концов я тут И Фаата тоже никуда не денутся Здесь не Фаата, парень Кто угодно, только не они Ты уверен? Сон слетел с Тревельяна «Абсолютно. У этих тактика совсем другая. Оружие ФААТа не метатель плазмы, а аннигилятор. И если объект не уничтожен, они высылают боевые модули». Помолчав, командор добавил. «Будь уверен, модули нас бы в клочья разнесли. Ты бы теперь не в кресле дрыха догорал на том плоскогорье в какой-нибудь трещине. Однако... Однако я еще жив». Буркнул треверьян поворачиваясь к локатору и включая запись. Мы сканировали полости на западном материке. Скажи мне, дед, если здесь ФААТа, что я могу увидеть? Ангары с боевыми модулями, центр управления, там должна быть большая сфера, символ власти их предводителей. Отсеки, где держат солдат. Квазиразумное устройство. Оно как осьминог с массой щупалец. Батарея аннигиляторов. «Возможно, корабль матку. Скорее не в подземелье, а на поверхности». «Эту лохань под землю не спрячешь. Пять километров в длину, два в ширину. Есть что-нибудь такое?» «Нет», — сказал Тревельян. Перед ним на мониторе плыли неясные тени, очертания каких-то механизмов, многорукие существа, что суетились в тоннелях и подземных залах, тонкие линии коммуникаций, пещеры со странными машинами, дробившими горную породу, Ничего похожего на боевые модули, формой напоминавшие коробок. Никаких подземелий с аннигиляторами, осьминогами и солдатами. К тому же доля органики у наблюдаемых объектов была ничтожно малой, а составлявшие их соединения дистанционному анализу не поддавались. «Кажется, там древние роботы, и крыша у них изрядно того», промолвил Травельян. «Агрессивная некросфера, остатки прежней цивилизации». Хотел бы я знать, сколько им лет. Вот и выясни, предложил советник. Раз они в тебя стреляли, значит, согласно Гликучейни, примечание 20, устройство весьма примитивное. Найдешь командный центр, перехватишь управление, и вся эта шайка твоя. У них приличный ИТР, примечание 21, так что нашу посудину отремонтируют в лучшем виде. Пожалуй, что так, сказал Тревельян и призадумался. Ситуация переменилась радикально. Если здесь не Бина Фаата, старинные враги Земли, разведывать нахтоне нечего. В галактике существовали планеты с руинами древних культур, некогда процветавших, но с течением лет склонившихся к закату. Их изучение было делом археологов, а не звездного флота и не фрик. Сам Тревельян занимался цивилизациями живыми, способными к развитию и прогрессу. Этот мир на галактических задворках, обитель спятивших роботов, не представлял до него интереса, и он уже жалел о потерянном времени и неизбежной задержке. Опаздывать на пекло без веских причин не хотелось, а база ФААТа у рубежей Федерации была причиной куда как веской. Если же ее тут нет, то что остается? Пустое любопытство? Нет, не только, подумал Ивар, вспомнив о Сильмаррии. Помощь терпящим бедствия – святое дело, и значит, он выполнял свой долг. Это его успокоило. В конце концов, контакты с Сильмари так редки, что оправдают любое опоздание. И к тому же, что он мог поделать? Бортовой компьютер реагирует на сигналы бедствия, независимо от воли пассажира. Случай экстраординарный, и он был в полном праве осуществить расследование. Собственно, это его обязанность, как гражданина Федерации – «Вдруг нахтоне оказались бы враги?» Фата, или, положим, дроме, с которыми сражался дед?» «Сражался и погиб под яростным светом Бетельгейзе», — завещал потомкам. «Будьте бдительны». «Так что пекло подождет», — думал Ивар, уплывая в сон. «Подождет. Пекло подождет». «Само собой, мало приятного в том, что серый трубач перешел горы. Но данный факт еще не повод к панике». Разберется он с этим трубачом, непременно разберется, и никакая задержка в тому не помешает. Веки его сомкнулись, дыхание стало тихим и ровным, но он еще не погрузился в беспамятство, пребывая на пороге мира сновидений. Кто-то неощутимый и незримый был рядом с ним, готовясь шагнуть в его грезы и даже странным образом как будто направляя их. Гигантские вершины поднебесного хребта возникли перед Тревельяном, ринулись вверх, исчезая в серых тучах, вспыхнули над ними два светила, белое и красное, и их лучи, подобные клинкам, вонзились в песок бескрайней равнины. Он снова был на пекле, мчался на гравипланере, спускаясь с гор, и жаркий ветер овивал его лицо.